Часть вторая. Джон Келлер. Молодые придумывают будущее для себя, а старики прошлое для других. Джулиан Барнс. Предчувствие конца. Глава 1. Беседовать с покойниками я начал из-за поломанного стула. Перефразируя Курта вонигута младшего, шел 2007 год, и Джон Келлер, наконец, разорился. Джон Келлер это я, прошу любить и жаловать. Я занимался на курсах писательского мастерства в Нью-Йоркском университете, и если честно, наивные мечтания очаровывали меня, как пламя свечи неосторожного мотылька. Мансарду в Нижнем Ист-Сайде я делил с начинающим фотографом Нилом Боуменом и посылал длинные путанные заявки в литературные журналы. В надежде, что какой-нибудь издатель с милостивец и напечатает мои творения. Увы, моего таланта никто не замечал. Дядя Фрэнк, старший брат мамы, разбогател в 80-е, вложив деньги в информационные технологии, которые тогда развивались как на стероидах. Сейчас ему перевалило за 50. Он занимал роскошный апартамент в Верхнем Ист-Сайде, обожал антиквариат, и ухлестывал за женщинами. Дядя Фрэнк, мужчина импозантный, одевался как Франт и круглый год щеголял ровным искусственным загаром. Иногда он приглашал меня на ужин к себе или в ресторан и делал дорогие подарки, которые я потом продавал за полцены своему знакомому Максу. Тот водил дружбу с владельцами сомнительного магазинчика на 14-й Западной улице. Антикварную мебель для гостиной Дядюшка приобрел в Италии давным-давно. Стулья резного дерева были обтянуты коричневой кожей, что от времени сморщилось и обвисло, как стариковские щеки. Спинка одного из несчастных стульев то ли отломилась, то ли еще что, не помню точно. Мой дядюшка отыскал в Бронксе знаменитого реставратора, к которому обычно записывались загодя, и пообещал оплатить работу в двойном размере, лишь бы не ждать. Реставратор, недолго думая, подхватил сундучок с инструментами и тут же явился к Френку. Совершенно случайно в гостях у дядюшки оказался и я. Реставратор, пожилой мужик с бритой головой, широкими плечами и проницательным взглядом, был одет во все черное, как наемный убийца. Он осмотрел поломанный стул, что-то пробурчал и разложил инструмент на балконе. Погода стояла прекрасная. и под яркими лучами солнца особняки на 70 восточных улицах сверкали, будто огромные куски кварца, окутанные пеленой утреннего тумана. Пока реставратор занимался своим делом, мы с дядюшкой пили кофе и болтали о девчонках. С собой реставратор принес журнал под названием «Амперсант» и оставил его на столике в прихожей. 48 страниц глянца – А на третьей странице список редакционного совета. Издавала журнал компания некоего Джона Фридмана. Дядюшка припомнил, что учился с этим самым Фридманом в университете Рутгерса, но в последнее время потерял старого знакомого из виду. А что если попросить его устроить меня на работу? Разумеется, связи, как и деньги, решают многое. Но по молодости лет я хотел всего добиться сам. а потому сразу отказался от дядюшкиного предложения. Вдобавок, перелистав журнал, я увидел сплошь статьи об оккультных и паранормальных явлениях и прочей нью-эйджевской билиберде, что меня совершенно не интересовало. Фрэнк настаивал на своем, мол, от хорошего предложения глупо отказываться. Приятель его со студенческих лет отличался финансовой сметкой, деньги мог выжать даже из камня. и в провальное предприятие вкладываться не стал бы. А хороший журналист обязан выдавать отличные статьи на любые темы. К тому же о тайнах египетских пирамид писать гораздо интереснее, чем о футболе или о заурядных преступлениях. Кроме того, нынешний читатель дурак дураком. Мы угостили реставратора кофе, и он тоже включился в беседу, приглушенным голосом заметив, что антикварные вещи впитывают положительные, или отрицательные эмоции прежних владельцев, он сам в этом не раз убеждался. Коснется какого-нибудь предмета, а кончики пальцев так и покалывает. Фрэнк выставил на стол бутылку бурбона. Реставратор начал рассказ о буфете, приносящем несчастье хозяевам, и я решил, что пора прощаться. Два дня спустя Фрэнк позвонил мне на мобильный и сообщил, что Фридман готов принять меня на следующий день у себя в офисе. Выяснилось, что ему нужен человек грамотный. Главный редактор, невменяемый тип, набрал на работу странных людей, не имеющих представления о том, как писать статьи. Журнал начали издавать пару месяцев назад, и дело продвигалось туго. Ну, дальше можно не объяснять. Ссориться с дядюшкой Френком не хотелось, поэтому я встретился с Фридманом. Мы друг другу понравились. Паранормальные явления его совершенно не интересовали. В привидения он не верил. Он знал, что подобного рода издания будет пользоваться спросом у бэби-бумеров. Фридман предложил зарплату куда выше той, на которую можно было бы рассчитывать. И я немедленно подписал договор. Моей первой публикацией стала статья о реставраторе. В конце концов, именно ему я был обязан знакомством с оккультным изданием. За два года в Амперсанде я повстречался с большей частью нью-йоркских фриков, побывал в истгарлемских домах с привидениями и на сеансах вуду в Инвуде, получал письма от читателей пострашнее Ганнибала Лектора и от священников, суливших мне костры преисподней. Потом Фридман решил закрыть журнал и помог мне устроиться репортером в Нью-Йорк-Пост, где я проработал четыре года. пока приятель не уговорил меня перейти в издательство, основанное какими-то европейскими инвесторами. И еще через два года, когда онлайновые новостные сайты похоронили мелкие ежедневные газеты, а солидные издания исчезали одно за другим, я остался без работы. Пришлось переключиться на ведение блога, незаметно превратившегося в новостной сайт. Но особых доходов это не приносило. Я подрабатывал фрилансом, Брал сторонние заказы и с грустью вспоминал добрые старые времена. Мне тридцатилетнему странно было ощущать себя динозавром. Примерно тогда мой приятель Питер кац из литературного агентства Бронсон и Мэттерс рассказал о рукописи Ричарда Флинна. Мы с Питером подружились давно, еще когда я учился в Нью-Йоркском университете. Застенчивый и робкий. Питер привлекал не больше внимания, чем пластмассовое дерево в катке, но был человеком интеллигентным и разносторонне образованным, и у него было чему поучиться. Он ловко обошел все ловушки, расставленные матерью, и упрямо оставался холостяком, несмотря на огромное количество знакомых с дочерями на выданье. Более того, он, белая ворона в семействе Кац, вместо юридического поприща избрал карьеру литературного агента. Однажды, Питер пригласил меня на ланч, и мы отправились в кафе «Кандис» на 32-й Восточной улице. В начале марта снег валил уже несколько дней, и повсюду на дорогах были пробки. Расплавленный свинец небес грозил залить город. В длиннющем пальто, путаясь полах, как гном из белоснежки, Питер старательно обходил лужи на тротуаре и крепко сжимал в руках старый кожаный портфель. За салатом Питер рассказал мне о рукописи, а Ричард Флинн умер за месяц до того, а его спутница Дана Ольсен утверждала, что никакой книги не обнаружила. Когда подали стейк, Питер перешел к своей просьбе. Я, как бывший репортер, знал и умел добывать нужную информацию. Начальники Питера считали, что книга Флина может стать бестселлером и готовы были заплатить за рукопись миллион долларов. однако сам по себе отрывок и цента не стоил. «Я готов обсудить все с мисс ольсон и подписать с ней соглашение», объяснил Питер, близоруко щурясь. «Она женщина практичная, договориться с ней будет непросто, но от хорошего предложения она не откажется». Флинн оставил ей в наследство все свое имущество, за исключением нескольких памятных личных вещей, которые он завещал брату Эдди. С юридической точки зрения – Соглашение с мисс Ольсен для нас будет достаточно, понимаешь? И как я должен искать эту рукопись, спросил я. Что, где-то спрятана карта, нарисованная на салфетке? Или надо съездить на необитаемый остров в Тихом океане, найти две близко стоящие пальмы, наклоненные строго на северо-запад и вырыть клад из-под корней? Не ерничай, сказал Питер. В отрывке много прямых указаний, которые помогут поискам. Нам известны участники, место и время действия. Даже если рукопись не отыщется, можно восстановить ход событий, а отрывок включить в книгу, которую ты напишешь по материалам своего расследования. В конце концов, читателю интереснее читать об убийстве Джозефа Видера, а не книгу какого-то никому неизвестного Ричарда Флинна. Главное – восстановить события последних дней жизни профессора, понимаешь – Давний словесный тик Питера, привычка оканчивать фразу словом «понимаешь», создавал неприятное впечатление, что приятель сомневается в моих умственных способностях. «Понимаю, понимаю», – раздраженно ответил я. «Однако все расследование может оказаться напрасной тратой времени. Секрет, о котором Флинн написал в своей книге, нам неизвестен. И что искать, поди пойми. Выходит, что надо раскрыть убийство». почти тридцатилетней давности. Лора Бэйнс, одна из главных участников событий, наверняка еще жива. Вот и отыщи ее. Вдобавок, я уверен, что материалы расследования в полиции тоже сохранились. Да, дело глухое, как говорят копы, то есть не раскрытое, но в архивах досье найдется. Он подмигнул мне и заговорщицки понизил голос, будто опасаясь, что нас подслушивают. Судя по всему, Профессор Виддер проводил секретные психологические эксперименты. Вот бы о них побольше разузнать. Он уговаривал меня, как непослушного ребенка, которого заставляют делать домашнее задание по математике, обещая поездку в Диснейленд. Предложение меня заинтересовало, но в успехе я по-прежнему сомневался. Пит, а вдруг Флинн все это выдумал? А покойники как дурно не говорят. Но вдруг он и впрямь сочинил роман об убийстве знаменитого ученого, чтобы опубликовать перед смертью, только книгу дописать не успел. Да, вообще-то я что-то в этом роде предполагал. Однако пока мы не проведем самостоятельное расследование, у меня ни в чем уверенности нет. Ричард Флинн не слыл лгуном. Он на самом деле был знаком с Видером, работал в профессорском доме и некоторое время считался подозреваемым. Все эти сведения я нашел в интернете, а теперь нужен знающий человек, который сможет расследовать дело дальше. Я почти поддался на уговоры, но решил еще немного помучить приятеля. На десерт я заказал эспрессо, а Питер – тирамису. После кофе я наконец объявил, что согласен выполнить задание. Питер вытащил из портфеля экземпляр договора с обязательством о неразглашении информации. Я его тут же подписал. И лишь потом передал мне стопку бумаг, копию отрывка из книги Ричарда Флинна и свои записи, которые должны помочь мне в дальнейшем расследовании. Все документы я сунул в объемистую сумку с большим количеством отделений и карманов. Я не расставался с ней с самого начала своей карьеры журналиста. Затем я проводил Питера до метро, а сам ушел домой и весь вечер читал рукопись Ричарда Флинна. Глава вторая. На следующий день я ужинал со своей подругой Сэм. Она была на 5 лет старше меня и получив диплом бакалавра английской филологии в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, несколько лет работала по телестудиям на западном побережье, а потом переехала в Нью-Йорк, где стала продюсером утренних новостей канала NY1. Обычно ее рабочий день начинался в пять утра. а заканчивался не раньше восьми вечера. Приходя домой, она буквально валилась с ног. Мы даже разговаривали урывками, потому что каждые пять минут ей кто-то звонил, и она, извинившись, вставляла в ухо телефонную гарнитуру. Прежде она была замужем за неким Джимом Сальва, директором какого-то калифорнийского телеканала. Супружеская жизнь продолжалась три года. Сальва не пропускал ни одной юбки и был из тех бабников, которые к 40 годам приобретают полный набор дурных привычек и больную печень. С самого начала Сэм предупредила меня, что второй раз замуж выйдет только после 40, и что наши отношения ни меня, ни ее ни к чему не обязывают. В перерывах между телефонными разговорами, упреками в адрес нерасторопной официантки и рассказами о бестолковых сотрудниках телестудии, Сэм выслушала историю рукописи Ричарда Филина. и восторженно объявила. «Джон, да это же сенсация, прямо как у Трумэна Капотте, читательский успех обеспечен». Слово «сенсация» в устах Сэм означало высшую похвалу. Сенсация должно быть все, от местных новостей до книжных новинок или секса, иначе говорить об этом не имеет смысла. «Ага, успех обеспечен», хмыкнул я, «только сперва надо найти либо рукопись, либо убийцу». Но если не отыщешь ни того, ни другого, напиши книгу, основанную на существующем отрывке. Вы же с Питером так договорились? Договориться-то мы договорились, но я в этом совершенно не разбираюсь. Времена меняются, и вместе с ними меняются люди, наставительно сказала она. 15 лет назад, когда я впервые пришла на студию, телевидение было совсем другим. Нам всем, когда-нибудь, приходится заниматься совершенно незнакомыми вещами. Если честно, мне хочется, чтобы рукописи ты не нашел. Тогда книга с твоим именем на обложке появилась бы в витрине Ритцали. Из ресторана я отправился домой и приступил к работе. Родители два года назад переехали во Флориду, а старшая сестра Кэтти вышла замуж за парня из Прингфилда, штат Иллинойс. Я жил в адской кухне, точнее в Клинтоне, как предпочитали называть этот район агенты по продаже недвижимости, в четырехкомнатной квартире старого дома, где провел все свое детство. И хоть комнаты были темными и тесными, платить за жилье не приходилось, что меня вполне устраивало. Я еще раз прочел отрывок, подчеркивая важные подробности разноцветными фломастерами. Те, что касались Ричарда Флинна – синим, Джозефа Виддера – зеленым, Лоры Бэйнс – желтым. Все связанное с Дереком Симмонсом – я тоже пометил синим, так как в рукописи говорилось, что ему принадлежала важная роль в трагических событиях. На отдельном листе я составил список всех людей, упомянутых в рукописи. Если повезет, у них можно кое-что разузнать. Все обожают говорить о своем прошлом, хоть и нещадно его приукрашивают. Это одна из основных заповедей, которые быстро усваивает любой журналист. Итак. Расследование предполагалось провести в трех направлениях. Во-первых, закинуть невод в глубокие воды интернета и внимательно изучить улов, сведения об убийстве и о людях, так или иначе с ним соприкоснувшихся. Во-вторых, отыскать тех, кто упоминался в рукописи, особенно Лору Бэйнс, и выведать у них все, что им известно о деле. В записях Питера говорилось – Что по словам подруги Ричарда Флинна, перед смертью тот ссорился по телефону с некой Лорой, из-за которой якобы вся его жизнь пошла наперекосяк, и он собирался с ней посчитаться. Была ли неизвестна собеседница той самой Лора из рукописи? И в-третьих, попасть в архив полицейского управления Западного Виндзора в округе Мерсер и ознакомиться с протоколами осмотра места преступления, допросов свидетелей и подозреваемых, и прочими материалами следствия. Виддер был известным ученым и знаменитостью, поэтому следствие велось по всем правилам и с должной тщательностью, хотя убийцы найти так и не удалось. Фрилансеру, ведущему журналистское расследование, на особую помощь полиции надеяться не стоит, но если я зайду в тупик, то в крайнем случае могу попросить содействия Сэм. Один намек на вмешательство всемогущего телеканала NY1 часто творит чудеса. Начал я с Ричарда Флинна. Все имеющиеся у меня сведения подтверждались информацией из сети. Он работал в небольшом рекламном агентстве «Вольфсон и партнеры». На веб-сайте компании обнаружилась краткая биография Флинна, которая совпадала с изложенной в рукописи. Он изучал английскую филологию в Принстоне. В 1988 году получил степень бакалавра, а два года спустя степень магистра в Корнелле, после чего устроился на работу в рекламное агентство и постепенно вскарабкался до середины служебной лестницы. По результатам дальнейшего поиска выяснилось, что он три раза делал пожертвования Национальному комитету Демократической партии США, был членом спортивного стрелкового клуба, а в 2007 году оставил весьма неудовлетворительный отзыв о какой-то чикагской гостинице. После того, как добрый дедушка Гугл исчерпал щедрые дары относительно Флинна, я принялся за поиски Лоры Бэйнс, но, как ни странно, не отыскал ничего или почти ничего. На просторах интернета хватало всевозможных Лор Бэйнс, но ни одна не подходила под описание нужной мне женщины. Она значилась – в списках выпускников факультета математики Чикагского университета за 1985 год и в магистратуре факультета психологии Принстонского университета в 1988 году. Но после этого исчезла бесследно, будто растворилась в воздухе. Я решил, что она скорее всего вышла замуж и поменяла фамилию, так что ее поиски нужно вести иначе, если она жива, конечно. Как и ожидалось, больше всего сведений в сети нашлось о профессоре Джозефе Виддере, большая статья в Википедии, подробная биография на веб-сайте Принстонского университета в почетном списке знаменитых преподавателей, а в поисковой системе Академия Гугл было больше 20 тысяч ссылок на его труды и научные работы. Его книги до сих пор издавались, их можно было приобрести в интернет-магазинах. Вкратце... Вся эта история сводилась к следующему. Джозеф Виддер родился в 1931 году в Берлине, в зажиточной еврейской семье. В ряде интервью он рассказывал, что его отец, врач по профессии, умер весной 1934 года, жестоко избитый нацистскими штурмовиками в присутствии беременной жены. Годом позже, после рождения дочери, мать Виддера вывезла семью в США – где у нее были родственники. Сначала они приехали в Бостон, позднее переселились в Нью-Йорк. Мать Виддера вышла замуж за некоего Гарри Шонберга, архитектора, на 14 лет старше. Он усыновил детей, хотя они сохранили фамилию погибшего отца из уважения к его памяти. К несчастью, спустя 10 лет Джозеф и его сестра Инга осиротели, Гарри и Мириам Шонберг погибли вместе со своими друзьями, супружеской парой из Нью-Йорка, во время поездки на Кубу. Гарри был заядлым яхтсменом, но его яхта затонула, попав в шторм. Тела погибших не нашли. сироты Виддеры, наследники огромного состояния, переселились в дом своего дяди на севере штата Нью-Йорк. Джозеф, которого всегда тянуло к науке, Поступил сначала в Корнельский университет, а потом продолжил обучение в Кембридже и Сорбонне. Инга стала манекенщицей, в конце 50-х прославилась, вышла замуж за итальянского бизнесмена и переехала в Рим. Джозеф Виддер опубликовал свыше 10 научных трудов. Один из них – сборник полуавтобиографических статей под названием «Воспоминания о будущем. 10 эссе о пути к себе». вышел в издательстве «Анкор» в 1984 году. Сведений об убийстве в интернете тоже хватало. Труп Видера был обнаружен Дареком симонсом домашним мастером, упомянутым в рукописи, который и стал одним из подозреваемых. В 6.44 утра 22 декабря 1984 года он позвонил из профессорского особняка в службу спасения, и объяснил диспетчеру, что профессор лежит посреди гостиной в луже крови. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, спасти Виддера не смогли, и судмедэксперт на месте официально установил факт смерти. В заключении патологоанатомической экспертизы говорилось, что Виддер умер примерно в 2 часа ночи от внутреннего кровоизлияния и сильной кровопотери, вызванной ударами тупого предмета, скорее всего бейсбольной биты, нанесенными неустановленным преступником примерно около полуночи. Убийца проник в дом через парадную дверь и, пробравшись незамеченным к дивану, где сидел профессор, нанес жертве первый удар. Видер, здоровый и сильный мужчина, сумел встать и рванулся к окну, выходящему на берег озера, отбиваясь от ударов, что привело к многочисленным переломам предплечий. Затем Он, повернувшись лицом к середине комнаты, попытался отбиться от противника. В ходе схватки с тумбочки был свален телевизор. Но преступник нанес своей жертве смертельный удар в левый висок. Из этого следователи сделали вывод, что преступник правша. Два часа спустя Видер умер. Причиной смерти стали остановка сердечной деятельности и жестокая черепно-мозговая травма. Согласно показаниям Дарика Симмонса, Он пришел в профессорский дом утром. Входная дверь и окна были заперты изнутри. Следов взлома не обнаружилось. Предположительно, преступник, воспользовавшись ключом от дома, незаметно проник внутрь, застал профессора врасплох, а затем снова запер за собой дверь. Перед уходом убийца обыскал дом. Однако грабеж, как мотив преступления, пришлось исключить. На левой руке профессора... были дорогие часы Rolex, на безымянном пальце правой руки перстень с драгоценным камнем, а в незапертом ящике стола полицейские нашли 100 долларов наличными. Не были похищены ни антикварные безделушки, ни произведения искусства. В гостиной обнаружили два пустых бокала. Судя по всему, к профессору приходил гость. Судмедэксперт определил высокую концентрацию алкоголя в крови Виддера. 1,5 промилле, что свидетельствовало о сильной степени опьянения, но следов лекарственных препаратов или наркотиков не обнаружили. Джозеф Виддер не состоял в близких отношениях с какой-либо женщиной, у него не было спутницы жизни, любовницы или подруги. Он ни с кем не встречался, а его друзьям и коллегам о любовных связях профессора было неизвестно. Следователи пришли к выводу, что убийство совершено не из ревности. Убийство Джозефа Виддера получило широкую огласку в газетах того времени, и я воссоздал примерную картину следствия. Имени Лоры Бэйнс не упоминалось вообще. Однако о Ричарде Флинне писали. В рукописи говорилось, что одно время его считали подозреваемым. Дерек Симмонс в подозреваемых не числился, поскольку у него было убедительное алиби. О секретных экспериментах Виддера ничего не сообщали, хотя постоянно подчеркивали, что профессор пользовался уважением в полицейских управлениях Нью-Йорка и Нью-Джерси, судя по тому, что часто выступал экспертом при оценке психического состояния преступников. Именно этот факт дал возможность следователям выдвинуть еще один основной мотив преступления – месть. Они проверили все дела, в которых Виддер проводил экспертизу психического состояния обвиняемых, особенно те, где вина подсудимых была подтверждена приговором. Впрочем, это ни к чему не привело. Никто из преступников, приговоренных к тюремному заключению по результатам экспертизы, не был выпущен на свободу за исключением некоего Джерарда Панко, освобожденного из тюрьмы Бейсайд за три месяца до убийства. Однако же Панко почти сразу же перенес инфаркт, И вышел из больницы за неделю до убийства. Согласно показаниям врачей, он был не в состоянии совершить нападение и эту версию следствию пришлось отвергнуть. Ричарда Флинна допрашивали несколько раз, но подозреваемым не объявляли и официального обвинения не выносили. Флинн нанял адвоката Джорджа Хокинса, который укорил полицейских в некомпетентности и заявил, что его подзащитного намеренно превращают в козла отпущения. Что именно Ричард Флинн рассказал следователям и журналистам? Информация, найденная в сети, весьма отличалась от того, что излагалось в рукописи. Во-первых, он не объяснил следствию, что с Виддером его свела Лора Бэйнс, а уклончиво заметил, что его рекомендовал профессору некий общий знакомый, поскольку Виддеру требовался человек, разбирающийся в компьютерных базах данных для составления библиотечных каталогов, а Ричард в то время подрабатывал в университетской библиотеке. Видер часто уезжал по делам и поэтому дал Флинну ключи от дома, чтобы тот мог работать там в отсутствии хозяина. Да, Флинн несколько раз посещал профессорский особняк, когда Видера не было дома. Да, профессор два или три раза приглашал его остаться на ужин. Ужинали они всегда вдвоем. Однажды в пятницу... Флинн играл в покер с профессором и еще двумя приятелями Виддера. В рукописи об этом не упоминалось. С Дереком Симмонсом он встречался, и о прошлом Симмонса рассказал сам профессор. По словам Флинна, с Виддером их связывали теплые дружеские отношения. Профессор никогда не говорил, что ему может грозить опасность. Виддер был человеком доброжелательным, с хорошим чувством юмора. Он часто рассказывал о своей новой книге, которую должны были издать в будущем году и утверждал, что она произведет фурор в научных кругах и будет интересна широкому кругу читателей. На беду Флинна алиби у него не было. Присланный Питеру фрагмент оборвался на том, что Флинн отправился к профессору домой минут через десять после визита Тимоти Сандерса, то есть примерно в шесть часов вечера. Сверившись с картой, я определил, что на дорогу туда у него ушло бы около 20 минут, может быть больше из-за ненастной погоды, и столько же времени он потратил бы на обратный путь. Однако Ричард Флинн сказал следователям, что поехал к Виддеру примерно в 9 часов вечера поговорить о дальнейшей работе в библиотеке перед отъездом на рождественские каникулы. Он утверждал, что после разговора с профессором вернулся домой в десять вечера, а потом лег спать. Что произошло на самом деле? Солгал ли он следствию? Или оговорился в рукописи, потому что его память подвела? В те годы, как верно упоминает и сам Флинн в своем отрывке, уровень преступности в Нью-Джерси был очень высок, особенно из-за резкого увеличения числа наркоманов в пригородах. Спустя несколько дней после убийства Виддера, в промежуток между Рождеством и Новым Годом, всего через две улицы от профессорского особняка Произошло еще одно преступление. В собственном доме были убиты супруги Истон. Муж 78 лет и 82-летняя жена. Преступник забрался в дом в три часа ночи, убил хозяев и обокрал их. Орудиями убийства стали кухонный нож и молоток. Поскольку убийца унес деньги и драгоценности, мотив преступления был налицо – ограбление. Похоже, к убийству Видера – это преступление отношения не имело. Однако же полицейских это не остановило. Неделю спустя задержали человека, который пытался заложить драгоценности истонов в одном из принстонских ломбардов. 23-летний Мартин Лютер Кеннет, афроамериканец, наркоман, состоявший на учете в полиции, был объявлен главным подозреваемым в убийстве Джозефа Витбера. После этого С конца января 1988 года имя Ричарда Флинна почти не упоминается в газетных репортажах и расследовании. По завещанию Виддера небольшая сумма денег предназначалась в дар Дереку Симонсу, а все остальное состояние наследовала Инга Росси, сестра профессора. В «Принстон Газет» 20 апреля 1988 года была опубликована статья, Продается дом с привидением, где, среди прочего, упоминалось о продаже профессорского особняка. Автор статьи утверждал, что после убийства дом приобрел репутацию проклятого, а по ночам соседи замечали странный призрачный свет в окнах и какие-то смутные тени, так что вряд ли особняк будет легко продать. Мартин Лютер Кеннет наотрез отказался признать свою вину, хотя прокурор округа Мессер – обещал заменить смертную казнь пожизненным заключением. Кеннет утверждал, что действительно сбывал наркотики в университетском кампусе и на Нассау-стрит, и что один из покупателей предложил ему драгоценности в обмен на марихуану. Алиби у Кеннета не было, потому что тем вечером он сидел дома один, смотрел взятые на прокат видеофильмы. О том, что драгоценности краденые – ему было неизвестно, и он решил сдать их в ломбард. Зная он, откуда эти побрякушки, уж вряд ли средь бела дня поволок бы их в заведение, хозяин которого был давним полицейским осведомителем. Вдобавок, о Видере он никогда прежде не слыхал, а ночь убийства провел в зале игровых автоматов, откуда ушел только утром. Адвокатом Кеннета назначили общественного защитника по имени Хэнк Пеликан. весьма подходящая фамилия для борца с несправедливостью. Судебные слушания провели быстро, чтобы не расходовать попусту деньги налогоплательщиков. Спустя несколько недель присяжные вынесли приговор виновен, а судья назначил мерой пресечения пожизненное заключение. В то время в штате Нью-Джерси еще практиковали смертную казнь, отменили ее лишь в 2007 году. Но по словам журналистов, Судья принял во внимание возраст подсудимого и не вынес смертного приговора, на котором настаивал прокурор. «Я решил, что судья Ральф Джексон, ветеран судебных разбирательств, счел неубедительными доказательства, представленные обвинением. К сожалению, присяжные сочли их достаточными. Как бы то ни было, прокурор не стал обвинять Кеннета в убийстве профессора Виддера, а других подозреваемых у следователей не было». И постепенно о громком деле забыли. Убийство в западном Виндзоре осталось нераскрытым. По давней журналистской привычке я посмотрел одиннадцати часовой выпуск новостей на канале NY1, сварил кофе и уселся с чашкой у окна, пытаясь сопоставить содержание рукописи с информацией, обнаруженной в сети. Если Лора Бэйнс была протеже, а возможно и любовницей профессора Виддера – то об этом наверняка знали на факультете психологии. Почему же ее не допрашивали? Она вполне могла заказать еще один комплект ключей от профессорского дома. Даже если допустить, что в тот вечер Ричард Флинн воспользовался ее ключами. Однако же, судя по всему, о Лори Бэйнс не знали ни полицейские, ни журналисты. О ней не упоминал никто. Ни Флинн, ни коллеги Видера, ни ее сокурсник, ни Дерек Симмонс. которого допрашивали неоднократно. Похоже было, что ее связь с профессором хранили в секрете. Виддер здоровый и сильный мужчина, в юности боксировал, да и потом занимался спортом. Первый удар убийцы не свалил Виддера с ног, и профессор пытался защищаться. Женщине, даже очень сильной, не удалось бы справиться с Виддером. Более того, судя по жестокости, с которой было совершено убийство – Напал на Видера скорее мужчина. Вряд ли Лора Бейнс, которую Флинн описывал как хрупкую и болезненную девушку, совершила это преступление. И самое главное, из-за чего она пошла бы на убийство, ради чего ей было убивать человека, от которого зависела ее карьера. Однако же Флинн сказал своей подруге, что из-за Лоры вся его жизнь пошла наперекосяк и что он с ней посчитается. Подозревал ли он ее в убийстве или упрекал в том, что она бросила его в трудную минуту? В его действиях и поступках не прослеживалась логики. Если Лора виновата в том, что оставила его в тяжелой ситуации, почему он не пытался отомстить ей, когда подозрение в убийстве пало на него? Почему не рассказал о ней журналистам? Почему не попытался переложить на нее хотя бы часть вины? Почему 30 лет назад он ее всеми силами защищал, а теперь внезапно решил вывести на чистую воду? Почему он считал, что его жизнь пошла наперекосяк именно из-за лоры? Ведь официальным подозреваемым его никто не объявлял. Может быть случилось что-то еще? С мыслями об этом я и уснул. Меня не отпускала уверенность, что за всем этим кроется какая-то страшная тайна, о которой Флинн не упоминал в своей рукописи, и которая осталась неизвестной следствию. В общем, я был весьма признателен Питеру за то, что он поручил мне это расследование. Тревожила меня еще одна смутная подробность, то ли дата, то ли имя, которая совершенно не укладывалась в общее описание событий. Но в полудреме мысль ускользала, и я не мог за нее ухватиться. Так, иногда мельком заметишь что-то краем глаза, А потом не можешь понять, видел это на самом деле или только померещилось. Глава третья. На следующее утро я составил список всех тех, с кем необходимо встретиться и побеседовать. Главным свидетелем была, разумеется, Лора Бэйнс. Но мне в голову не приходило, как ее отыскать. Потом я перелистал старые записные книжки, пытаясь найти знакомых, как-то связанных с полицейским управлением западного Виндзора в конце 80-х годов. Однажды, проводя журналистское расследование для газеты «Нью-Йорк-Пост», я познакомился с Гарри, частным детективом из Бруклина, который занимался поиском пропавших. Внешне Гарри напоминал сыщика из фильмов «Нуар» 40-х годов. Невысокий толстяк в вечно измятом костюме при галстуке ниточки, и с неизменной сигаретой за ухом. Жил он в Бруклин Джанкшн и постоянно искал состоятельных клиентов, поскольку часто проигрывался на бегах. Я позвонил ему на мобильный. Судя по шуму и гомону в трубке, Гарри сидел в каком-то винном погребке, где играла громкая музыка, а посетители перекрикивали друг друга. «Привет, Гарри, как дела?» спросил я. «Ха, Келлер!» «Куда ты запропастился? Сто лет не виделись. А дела, как обычно на планете обезьян», — буркнул он. «Притворяюсь бабуином, чтобы в клетку не заперли. И тебе то же самое советую. Ну что там у тебя происходит?» Я в общих чертах рассказал ему о деле. Особо упомянул Дерека Симмонса и Сару Харпер. Объяснил, что мне о них известно. Пока он записывал эти сведения... В трубке послышался звон посуды. Похоже, Гарри принесли еду, потому что он сказал «Спасибо, Грейс». «Ты на кого сейчас работаешь?» – подозрительно осведомился он. «На литературное агентство». «А чего это вдруг литературным агентам понадобилось убийство расследовать? Серьезное небось бабло замешано, а?» «Не волнуйся, платят хорошо. Я могу тебе прямо сейчас деньги перевести. Мне еще кое-кого надо отыскать». «Но пока начни с этих двоих». «Ладно», — с облегчением ответил он. «Дерека отыскать легко. Но с Сарой Харпер придется попотеть. Информации маловато, сам понимаешь. Мало ли кто магистра психологии в Принстоне получал в 88-м. Но я через пару дней перезвоню». Пообещал он, продиктовал мне номер банковского счета и отключился. Я открыл лэптоп, перевел Гарри деньги... и снова задумался о Лори Бэйнс. Полгода назад, перед тем, как Флинн начал писать книгу, в его жизни произошло какое-то событие, нечто важное из ряда вон выходящее. Именно это и заставило его изменить свою точку зрения на трагедию, случившуюся в 1987 году. Именно на это он намекал в своей заявке. При встрече с Питером, мисс ольсон была слишком расстроена, и наверняка упустила из виду какие-то подробности, которые могут помочь моему расследованию. Я решил, что с ней стоит побеседовать, и набрал номер телефона, полученный от Питера. Мисс Ольсен трубку не взяла, но я оставил сообщение на голосовой почте, объяснив, кто я такой, и пообещав перезвонить. Впрочем, перезванивать не пришлось, она сама со мной связалась несколько минут спустя. Я представился... Оказалось, что Питер ее уже предупредил о моем возможном звонке и о том, что меня интересует любая информация об убийстве Джозефа Виддера. Мисс Олсен объяснила, что через несколько недель уезжает из Нью-Йорка. Квартиру она решила не продавать, а сдавать. Обратилась к риэлторам, но, не желая встречаться с будущими жильцами, попросила выставить квартиру на рынок только после своего отъезда. Большую часть вещей – она отдала в благотворительные магазины, а теперь паковала остальное. За ней должен приехать двоюродный брат из Алабамы, у него грузовичок есть. Все это мисс Ольсон рассказала мне будто закадычному приятелю, хотя голос ее звучал глухо и монотонно, как механический, а между словами она делала большие паузы. Я пригласил ее на ланч, но она предложила встретиться у нее дома. К Пен-стейшн я отправился пешком и через 20 минут уже сжал на кнопку домофона. В квартире царил беспорядок, обычный при переезде. В прихожей стояли картонные коробки, обклеенные изолентой и надписанные черным фломастером. В основном в них были книги. Мисс Ольсен пригласила меня в гостиную, предложила чаю. Мы обменялись стандартными любезностями А потом она стала рассказывать, как во времена урагана Сэнди с ней разругалась какая-то женщина в очереди на бензоколонке. В Алабаме, заметила мисс Ольсен, ураганы и наводнения тоже не редкость. Только там люди жизнью рискуют, спасая друзей и соседей. Полицейские и пожарные инвалидов на себе выносят. А вот в больших городах и не знаешь, что страшней. То ли буйство стихий, то ли реакция окружающих. У нее была аккуратная прическа, а черное платье оттеняло здоровый цвет лица. Мне стало любопытно, сколько ей лет. Она явно была моложе 48-летнего Флинна. В общем, она выглядела милой провинциалкой и вела себя соответственно. По ее разговору и манере держаться, чувствовалось, что ее воспитывали в те времена, когда при встрече собеседнику вполне искренне желали доброго дня. С самого начала она предложила называть ее по имени. «Данна, я Ричарда знаю только по отрывку рукописи», – начал я. «А вы знакомы с ним гораздо ближе. Скажите, он когда-нибудь упоминал о профессоре Виддере или о Лори Бэйнс? Может быть, рассказывал о своей учебе в Принстоне?» «Понимаете, Ричард был очень замкнутым и скрытным человеком. Нелюдимым, если можно так выразиться». С людьми он сходился плохо, знакомых у него было мало, а друзей вовсе не было. С братом он виделся редко. Отца он потерял, когда в колледже учился, а мать умерла от рака в конце 90-х. Мы пять лет жили вместе, но за все это время ни разу гостей не принимали, да и сами в гости не ходили. С коллегами он общался только по работе, ни с кем из университетских сокурсников не встречался. Она помолчала, налила еще чаю. Однажды он получил приглашение на встречу выпускников в Принстонский клуб на 43-й Восточный. Уж не знаю, как устроители его адрес отыскали. Я предложила составить ему компанию, но он отказался. Объяснил, что никаких хороших воспоминаний о студенческой жизни у него нет. Скорее всего, так оно и было. Питер дал мне прочесть отрывок рукописи. «По-моему...» Из-за этой лоры он очень расстроился и обо всем хорошем забыл. Но так оно обычно и бывает. Поэтому не сохранил никаких воспоминаний о том времени. Ни фотографий, ни сувениров, только экземпляр журнала «Сигнатура», где его рассказы напечатаны. Ричард в отрывке об этом упоминал. Какой-то знакомый случайно в буккинистическом магазине журнал нашел. Я его уже упаковала, но могу отыскать, мне нетрудно. «Я, конечно, не литературный критик, но, по-моему, рассказы великолепные». «Вообще-то понятно, почему Ричарда сторонились. На первый взгляд он казался нелюдимым, хотя если приглядеться получше и узнать его поближе, то становилось ясно, что он добрый и отзывчивый, просто натура у него ранимая. С ним можно было о чем угодно говорить. Он был очень честен и всегда готов помочь любому, только попроси. Поэтому я его и полюбила». потому и согласилась в Нью-Йорк переселиться. А вовсе не потому, что мне было одиноко или хотелось уехать из Алабамы. Нет, правда, я его очень любила. Так что простите, но боюсь, больше я вам ничем помочь не могу». Вздохнула она. «Я вам рассказала о Ричарде, но вас ведь профессор Виддер интересует, верно?» «А вот вы сказали, что прочли отрывок». «Да, отрывок я прочла. И рукопись повсюду искала. Интересно же, чем все закончилось». К сожалению, я так ничего и не нашла. Наверное, Ричард передумал и удалил файл с компьютера. А как вы думаете, в тот вечер ему Лора Бэйнс звонила? Та самая, про которую он сказал, что из-за нее у него вся жизнь наперекосяк? Она ответила не сразу, как будто забыв о моем присутствии, а потом, рассеянно оглядев комнату, молча встала и вышла в спальню, не закрывая двери. Через несколько минут... Данна вернулась и снова села в кресло. По-моему, я смогу вам помочь, сказала она неожиданно официальным тоном. Только сначала пообещайте, что когда вы напишете книгу, то ничем не оскверните память о Ричарде, чтобы там не выяснилось в вашем расследовании. Если я правильно понимаю, вас интересует профессор Виддер, а Ричард имеет ко всему этому весьма отдаленное отношение. Прошу вас. «Опустите некоторые подробности, касающиеся Ричарда. Обещаете?» «Надо сказать, что святым меня не назовешь, а в бытность свою журналистом я всегда готов был солгать для того, чтобы заполучить нужные сведения. Однако сейчас я сказал себе, что с данной надо объясниться честно». «Видите ли, я журналист, и подобных обещаний давать не вправе». Если выяснится, что между Виддером и Ричардом существует какая-то прямая и непосредственная связь, утаить этого я не смогу. Вдобавок не забывайте, он сам писал об этих событиях, а значит хотел огласки. По-вашему, он передумал и удалил файл? По-моему, он этого не сделал. Скорее всего, он спрятал рукопись в надежное место. Судя по вашим словам, он был человеком практичным, Он затратил на рукопись много труда и наверняка задумывался о последствиях ее публикации. Нет, свою книгу он не уничтожил. Я почти уверен в ее существовании. Более того, я считаю, что Ричард до последнего вздоха надеялся ее издать. «Может, вы и правы», — сказала Данна. «Вот только мне он об этом и словом не обмолвился. Знаете что?» «Сообщите мне о результатах вашего расследования. Я вас очень прошу. Мне самой не очень хочется вас попусту тревожить. Да и все равно я из Нью-Йорка уезжаю. Позвоните мне, пожалуйста, а?» Я пообещал с ней связаться, если узнаю что-нибудь важное о Ричарде Флинне. Тогда она выложила на стол смятый листок, страницу, вырванную из записной книжки, разгладила ее ладонью и вздохнула. «Вот, это вам». На листке было имя и номер мобильного телефона. В тот вечер, когда Ричард расстроился из-за телефонного разговора, я дождалась, пока он уснет, проверила его входящие звонки и переписала номер. Стыдно, конечно, но я не из ревности так поступила, а потому что очень за него переживала. Таким расстроенным я его никогда прежде не видела. На следующий день я позвонила. Трубку взяла женщина, я ей представилась. Мол, я подруга Ричарда Флинна. И сказала, что он просил меня передать ей нечто важное. Такое, что по телефону лучше не обсуждать. Не очень охотно, но она согласилась встретиться за ланчем. Тут, неподалеку в кафе. Представилась Лорой Вестлейк. Я извинилась за беспокойство. И объяснила, что очень встревожена состоянием Ричарда после вчерашнего телефонного звонка. Она сказала, что тревожиться не о чем. что они с Ричардом знакомы по Принстону и что произошло небольшое недоразумение, касающееся какого-то события в прошлом. Она утверждала, что действительно была соседкой Ричарда по дому, но они были всего лишь друзьями, никакой романтической связи между ними никогда не было. Мне не хватило смелости передать ей слова Ричарда, но я сказала, что он признался мне, будто между ними был роман. А она ответила... что у Ричарда слишком богатое воображение и что за давностью лет он запамятовал. И снова подчеркнула, что их отношения были исключительно платоническими. А она говорила, где работает. преподает психологию в Колумбийском университете. После ланча мы попрощались, и этим все закончилось. Не знаю, звонил ей Ричард потом или нет. Может, номер телефона она менять не стала». Я поблагодарил ее и ушел. еще раз пообещав сообщить ей все, что узнаю о роли Ричарда в этих событиях. В Трибоке я зашел пообедать в кафе, подключился к их Wi-Fi и ввел на лэптопе запрос в поисковик. На этот раз Google расщедрился. Лора Вестлейк была профессором медицинского центра Колумбийского университета и вела совместный исследовательский проект с Корнельским университетом. В 1988 году она получила степень магистра в Принстоне. Спустя 4 года защитила докторскую диссертацию в Колумбии. В середине 90-х преподавала в Цюрихе, а потом снова вернулась в Колумбийский университет. В ее биографии упоминались образовательные программы, исследовательские разработки и научные проекты, а также то, что в 2006 году Она стала лауреатом известной премии. Иными словами, Лора Вестлейк была немало величиной в академических кругах. Я решил попытать счастье и позвонил ей в офис, как только вышел из кафе. Секретарша по имени Бренди, объяснив, что мисс Вестлейк нет на месте, записала мое имя и номер телефона. Я попросил передать мисс Вестлейк, что мой звонок касается мистера Ричарда Флинна. Вечер я провел дома, в постели с Сэм. Она пребывала в ностальгическом настроении и требовала особого внимания к себе. Однако терпеливо выслушала мой рассказ о расследовании. Она даже перевела мобильный телефон в тихий режим, чего почти никогда не случалось, и сунула его в сумку, лежащую на полу у кровати. «Может, вся эта история лишь выдумка?» Сказала Сэм. «А вдруг Ричард взял за основу реальные события?» а все остальное нафантазировал, вот как Тарантино в бесславных ублюдках. — Вполне возможно, — ответил я, — но журналист имеет дело с фактами, так что я буду считать все написанное правдой до тех пор, пока не докажу обратное. — Слушай, так называемые факты — это то, что издатели пишут в газетах, а продюсеры выпускают в эфир на радио и телевидении, без нас никто бы и не знал. что в Сирии идет междоусобная война, что у какого-то сенатора есть любовница или что в Арканзасе произошло очередное убийство. Без нас все это никого бы не интересовало. Понимаешь, людям не интересно, что происходит на самом деле. Им подавай истории. Может быть, Флинн и хотел написать такую историю, только и всего. Значит, придется это проверить. Конечно, придется, вздохнула она, прильнув к моей груди». Знаешь, одна наша сотрудница сегодня обнаружила, что беременна. Она так обрадовалась, а я ушла в туалет и 10 минут там рыдала. Просто остановиться не могла. Представила себя одинокой старухой, которая всю жизнь растратила по пустякам. То, чем мы сейчас занимаемся, через 20 лет никому не будет интересно. А самое важное, я проглядела. Я ласково погладил ее по голове. Сэм тихонько всхлипывала. Меня очень удивила ее резкая смена настроения, но я не знал, что делать. «А сейчас ты должен сказать, что я не одинока и что ты меня любишь, ну, хоть чуть-чуть», прошептала она, как герой дамского романа. «Конечно, ты не одинока, и я тебя чуть-чуть люблю, солнышко». Она приподнялась и, тепло отдохнув мне в подбородок, посмотрела в глаза. «Джон Келлер, ты врешь и не краснеешь». В добрые старые времена тебя за это повесили бы на первом же дереве. В добрые старые времена жизнь была трудной, мадам. Так, все, я уже опомнилась и больше не буду. Прости. А знаешь, по-моему, ты очень увлекся этим своим расследованием. И за это меня бы тоже повесили, верно? Ты же сама сказала, что история интересная. Мало ли что я сказала. Вот через месяц окажешься в тупике, в версиях запутаешься, «Да так и ни к чему и не придешь. Такой возможности ты не представлял, да?» «Послушай, расследование я провожу, потому что приятель попросил. Обычное разовое задание, ничего особенного. Может, ничего сенсационного я не найду. Мало ли что случилось. Но ну, влюбился парень. Но в силу разных обстоятельств любовь не сложилась, а он всю жизнь прожил с разбитым сердцем. А одновременно еще и профессора убили». Может, эти два события никак между собой не связаны. Всякое может быть. Профессия репортера научила меня полагаться на чутье. Кто знает, может, вся эта история – череда историй, скрытых одна в другой, как матрешки. Звучит абсурдно, но… Пора бы знать, что в хорошей истории без абсурда не обойтись. Мы долго лежали молча, тесно обнявшись, погруженные не друг в друга, а в свои мысли. В комнате стемнело, а шум ночных улиц доносился как будто с другой планеты. Лора Бэйнс позвонила мне на следующее утро, когда я собирался уезжать в Нью-Джерси. Голос у нее был приятный, низкий, с легкой хрипотцой. В такой голос можно влюбиться, даже не видя собеседницу. Я знал, что ей за 50, но голос звучал молодо. Она сказала, что ей передали мою просьбу, и поинтересовалась, как я связан с Ричардом Флинном. Ей было известно, что он недавно умер. Я представился, объяснил, что мой интерес носит конфиденциальный характер и что поговорить нам лучше не по телефону, а при личной встрече. «Простите, мистер Келлер, но с незнакомыми людьми я не встречаюсь», – возразила она. «Я понятия не имею, кто вы такой и чего хотите. Если вы настаиваете на встрече, То объясните подробнее, в чем дело. Я решил сказать ей правду. Доктор Вестлейк. Перед смертью мистер Флинн написал книгу о своих студенческих годах в Принстоне, в частности о событиях осени и зимы седьмого года. Полагаю, вам известно, о чем я говорю. Герои романа мистера Флина, вы и профессор Джозеф Виддер. Издательство поручило мне провести расследование. описанных в книге обстоятельств. «Значит, издательство уже купило права на книгу?» «Пока нет, но литературное агентство...» «А вы, мистер Келлер, частный детектив или кто-то в этом роде?» «Нет, я журналист». «И для какого издания вы пишете?» «Последние два года я фрилансер, а до того работал в Нью-Йорк-Пост». «По-вашему, сотрудничество с известным таблоидом – хорошая рекомендация?» Говорила она спокойно и ровно. среднезападный акцент, о котором Флинн упоминал в рукописи, совершенно исчез. Я представил себе, как она читает лекцию. Педантично, уверенно, глядя на студентов поверх очков в толстой оправе. Таких же, как в юности. Белокурые волосы забраны в тугой пучок. Весьма привлекательный образ. Я молчал, не зная, что ответить, и она продолжила. В рукописи Ричарда, Названы настоящие имена? Или вы просто предположили, что речь идет обо мне и Джозефе Виддоре? В рукописи названы настоящие имена. Правда о вас, Ричард, пишет под вашей девичьей фамилией Лора Бэйнс. После стольких лет мне очень странно слышать это имя. Надеюсь, литературному агентству известно, что публикация рукописи может быть отложена на неопределенный срок, если я обращусь в суд для возмещения ущерба, нанесенного моей репутации. А почему вы считаете, что книга Флинна наносит ущерб вашей репутации? Мистер Келлер, не увиливайте. Я согласилась с вами поговорить лишь потому, что мне интересно, о чем написал Ричард. Помнится, в Принстоне он мечтал быть писателем. Что ж, я готова предложить взаимовыгодный обмен. Вы предоставляете мне копию рукописи а я встречусь с вами и отвечу на ваши вопросы. Согласиться на ее предложение я не мог. Оно нарушало обязательства о неразглашении в моем договоре с агентством. А если отказаться, то Лора Вестлейк повесит трубку. Я решил пойти на компромисс. «Договорились», — сказал я. «Однако должен вас заранее предупредить. В агентстве я получил лишь отрывок из рукописи Ричарда, страниц 70». только первые главы. Книга начинается с описания вашей встречи». Подумав, она ответила. «Хорошо. Я в медицинском центре Колумбийского университета. Давайте встретимся через час, в половине третьего пополудни. Если можно, привезите отрывок с собой». «Да, конечно. На входе в отделение МакКина скажите, что вы ко мне. До свидания, мистер Келлер». До свида, начал я, но она отключилась прежде, чем я успел ее поблагодарить. Я торопливо вернулся домой, проклиная Питера, не сообразившего прислать мне электронную версию. Забрал рукопись и отправился на розыске печатного салона, где можно было сделать копию. К счастью, таковой обнаружился неподалеку, всего в трех кварталах от дома. Пока заспанный тип в татуировках и с серебряным кольцом в левой ноздре копировал страницы на стареньком ксероксе, я раздумывал, как лучше вести себя при встрече. Лора Вестлейк производила впечатление женщины холодной и рассудительной. Однако ни в коем случае нельзя было забывать, что ее специальность – копаться в чужих головах. Именно об этом она много лет назад предупреждала Ричарда, когда знакомила его с профессором Видером.